Глава двенадцатая. Семерка. Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара, так и среди трехсот зэков марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута семерка. Все в институте знали ее истинное наименование. «Лаборатория клипированной речи». Но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово «клиппированная» было с английского и означало «стриженная речь». Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый, туповатый столяр, знали, что установка эта строится с использованием американских образцов. Однако принято было, что только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клипировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах. Клипирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование — и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если бы кто-нибудь взялся расчленить новый Афон или Гурзув на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевести самолетом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет. То же в пакетиках-импульсах надо было сделать и с речью, да еще воссоздать ее так, чтобы не только было все понятно, но хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит. На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством. В случае успеха разработки ближайшие к ней зэки получали все. Свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве. Остальные же не получали ничего. Ни дня скидки со сроку, ни 100 граммов водки в честь победителей. Середины не было. Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале, Самые цепкие арестанты старались попасть в «семерку», чтоб из нее выскочить на волю. Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прощеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа. Но проницательный Яконов выбирал в «семерку» и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов — Казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осужденный на 10 лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. В шутку Амантай считали старейшим работником фирмы, ибо, кончив радиоинститут в июне 1941 года и брошенный в месиво смоленского направления, он, как татарин, был извлечен немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда ее руководители еще подписывались в письмах «Митхель Хитлер». Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфина он попал по ошибке неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛАГа. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфине быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радиоизмерений. Еще тут был инженер Хоробров, большой знаток радио. В группу номер семь он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. последнее время он тяготился семеркой, никак не включался в ее бешеный темп. И Мамурин тоже тяготился им. Наконец, долгоруким, молниевидным спецнарядом сюда, в Марфинскую семерку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря, мрачный арестант и гениальный инженер Александр бабынин И сразу поставлен надо всеми. бабынин был взят из самого зева смерти. бабынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний. «Семерка» была такая же комната, как акустическая, только этажом над ней. Также она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в ее углу, а доробло-акустической будки. Яконов по несколько раз на дню бывал в «семерке» поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперед и захлопотали еще радостней и быстрей. До Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер в просвет на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков. С долгами всеми был разочтен. И сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенной на завтрашнее утро в подарок. Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых зеков, а в костюме дорогой шерсти. Но и этот наряд не красил его изможденного лица и костлявой фигуры. То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах не жильца на этом свете, Условно означало и было воспринято Яконовым как радость. «Антон Николаевич, перестроили на каждый шестнадцатый импульс и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю». Почитать и послушать — это была обычная проба качества телефонного тракта. Тракт менялся по несколько раз в день, добавкой или устранением, или заменой какого-нибудь звена а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, не в доспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчета не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем нержанным. Привычно подчиненные единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошел в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а яконов около стойки с панелями надел наушники включенные на другом конце тракта и стал слушать в наушниках творилось нечто ужасное звуки разрывались тресками грохотами визжанием. но как мать с любовью вглядывается в уродство своего детеныша так яконов не только не сдергивал телефонов со страдающих ушей но плотнее вслушивался и находил что это ужасное было как будто лучше того ужасного которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное, нарочито четкое чтение. К тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок. Поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это угадка и забывал, что это угадка, и все более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше. И ему хотелось поделиться с Бабыниным. Грузный широкоплечий, с головой демонстративно стриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые прически, Бабынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склоняясь над длинной лентой фотосциллограммы, Мерил остриями измерителя. Этот бабынин был букашка мироздания. Ничтожный зэк. Член последнего сословия. Бесправнее колхозника. Яконов был вельможа. И Яконов не решался отвлечь бабынина как ему этого не хотелось. Можно построить Empire State Building, вышколить прусскую армию, Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего. Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей. Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми рабеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей. Бабынин знал все это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его, негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие также разговаривают с Бабыниным. Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина. — Лучше, Яков Иванович, определенно лучше. Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее. Кто-то когда-то довольный отзывом Рубина, сказал, что у него ухо хорошее. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией. Но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего хорошего уха он и держался тут прочно, пока еще прочнее не окопался капитальной работой Русская речь в восприятии слухосинтетическом и электроакустическом. Позвонили в акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали уже по десятому разу слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови с напряженными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что лучше, что намного лучше. Идея перестройки на 16 импульсов принадлежала ему, и он еще до перестройки знал, что будет лучше. Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на 32 импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Серамаха, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее. бабынин не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму. Черная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме семерки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки — уходить спать, а вольняшки — бежать к остановке автобусов, ходящих попоздно уже реже. Илья Тенч Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду начальства, тяжелой поступью прошел за стеллаж к Потапову храбров был вятич и из самого медвежьего угла из под кая откуда сплошным тысячеверстным царством ни в одну францию по болотам и лесам раскинулась страна гулаг он навиделся и понимал побольше многих ему иногда становилось так не впертерп что хотел лбом колотить о чугунный столб уличного репродуктора необходимость постоянно скрывать свои мысли подавлять свое ощущение справедливости стригнуло его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля, Но несколько лбов сыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка, и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь. Под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере. Сейчас благоразумие требовало, чтоб он пошился средь общей работы семерки и обеспечил бы себе, если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нем до той высоты, когда уже не хочется и жить. Зайдя за стеллаж Потапова, он преклонился к его столу и тихо предложил. — Андреич, смываться пора суббота. Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару, бледно-розовую защелку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил, «Как, Теренч, подходит по цвету?» Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал, «Зачем раздражать дракона? Читайте, передовицы, правды. Время работает на нас». Антон уйдет, и мы тотчас же испаримся. У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе. Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину и без того весь вечер настроенному нерабочи, хотелось только идти скорее в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта «семерки», он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 Гц должен проходить хуже. Этим подходом к делу сразу проявлялся специалист. Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «жирные сазаны ушли под палубу», И «вспомнил, спрыгнул, победил» — известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть. Гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными. Еще беспокоит его форманта «ж» и вовсе не идет столь характерное для славянских языков сочетание согласных всп над чем и надо поработать сразу раздался хор голосов обрадованный что значит тракт стал лучше бабынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо глупсти лапать вправо лапть влево не наугад щуп надо метод искать все неловко замолчали под его твердым неотклоняемым взглядом а за стеллажом Потапов грушевой эссенции приклеивал к портсигару розовую защелку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мунштуки из отбросов, да еще и не пользуясь никакими инструментами. Никто не спешил уйти с работы. И это было накануне украденного воскресенья. Коробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера. Мамурин бледно полыхнул ему в спину. — Илья Терентьевич, а вы почему не послушаете? — Вообще, куда вы направились? Харабров также неторопливо обернулся и, искаженно улыбаясь, ответил раздельно. — Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте. В данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдется все благополучно, проследую в тюрьму и лягу спать. В наступившей трусливой тишине бабынин чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался. Это был бунт на военном корабле. Словно собираясь ударить Хороброва, маморин сделал к нему шаг и спросил визгливо. — То есть как спать? Все люди работают, а вы спать? Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания. — Да, так просто спать. Я по конституции свои двенадцать часов отработал, и хватит. И уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое. — но дверь распахнулась, и дежурный по институту объявил «Антон Николаевич, вас срочно к городскому телефону!» Яконов поспешно встал и вышел перед Харабровым. Вскоре Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хараброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом совсем безобидно прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой еще до войны аварии с мотоциклом. Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство на Лубянку. И это была жизнь. Яконов вернулся в свой кабинет к Вереневу и Нержину. Отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина списать» добавил И Хараброва.